62. -й. Сказание о царе Людоеде Царь Калмашапада из рода Икшваку был правнуком благочестивого Пхагирадхи, низведшего Гангу с небес на землю. Он был отважен, и никто на земле не мог сравниться с ним величием. Однажды он отправился на охоту. В густых зарослях леса он повстречал на узкой тропинке отшельника Шакти, старшего сына великого мудреца Васиштхи. Царь повелел отшельнику уступить дорогу, но мудрец не сошел с тропы. И тогда гордый Калмашапада, ослепленный гневом, ударил Брахмана плетью. И Шакти проклял неразумного царя. «Ты поступаешь с благочестивым отшельником, словно ракшас!» так пусть же отныне ты станешь, подобно ракшасам, питаться человеческим мясом, о презреннейший из царей, быть тебе людоедом. Калмашапада, напуганный страшным проклятием, стал умолять сына Васиштхи о прощении, но в то время случилось прийти в страну, где правил Калмашапада великому подвижнику Вишвамитре. Он пришел в царство Айодхе, с тайным намерением занять место верховного жреца у государя Рода-Икшваку, вытеснив своего заклятого врага и соперника Васиштху. Когда Вишвамитра узнал о проклятии Шакти, он наслал на царя Калмашабаду злого Ракшаса, и тот вселился в его тело. Так, благодаря коварству Вишвамитры, исполнилось проклятие Шакти, и несчастный калмашапада, одержимый Ракшасом, забыл о своей человеческой природе. И когда в следующий раз Калмашапада встретил Брахмана Шакти, старшего сына Васиштхи, он сказал ему, «Раз ты наложил на меня это ужасное проклятие, я с тебя и начну людоедствовать». Он набросился на Шакти, убил его и съел, как тигр, пожирает оленя. И подстрекаемый Вишвамитрой он пожрал потом одного за другим, Всех сыновей Васиштхи. Когда великий подвижник Васиштха узнал, что все его сто сыновей погибли, пожранные царем-людоедом по наущению коварного Вишвамитры, горе его не имело предела. Но отрешившийся от страстей мирских отшельник не стал мстить погубителю своих сыновей. Он решил расстаться с жизнью. Взобравшись на вершину горы меру, Он бросился с нее вниз головой, но скалистое подножие той горы приняло его словно мягкое ложе, и он остался цел и невредим. Тогда Васиштха пошел в глухой лес, разжег на лесной поляне костер и вошел в огонь. Но огонь не сжег его, и жар его был для мудреца, словно веяние прохладного ветерка. Тогда горестный сын Вороны привязал себе на шею тяжелый камень и бросился с берега в море в глубоком месте, но волны вынесли его обратно на берег живым и здоровым. И тогда неутешный Васиштха, напрасно искавший смерти, вернулся в свою обитель. Но он не мог оставаться в своем опустевшем доме, и терзаемый горем вновь удалился оттуда. Он пошел на берег многоводной реки, и, связав себе руки и ноги веревками, бросился в ее волны. Но река разорвала его путы и вынесла его на берег. Тогда Васиштха нарек эту реку Випаша, освобождающая от ус. Гонимой душевной мукой он пошел дальше через леса и горы и достиг берегов другой реки, широкой и глубокой, воды которой кишели страшными крокодилами. Васиштха бросился в эту реку в надежде избавиться от жизни, полной страданий. Но крокодилы не тронули его, а река разлилась тотчас же на сто потоков, обмелела и не дала мудрецу утонуть. С тех пор она зовется Шатадру, стремящаяся сто потоков. А Васиштха, очутившись вновь на суше, в горести воскликнул «Поистине!» «Я не могу лишить себя жизни», и снова направил стопы к своей обители. Приближаясь к дому, он услышал голос, читавший гимн вет, и голос тот был совершенно подобен голосу его старшего сына Шакти. Мудрец поспешил к своей обители, но не увидел там никого, кроме снохи своей Адришьянти, овдовевшей жены его старшего сына. «Кто читал сейчас веды голосом шакти?» — спросил Васиштха. «Это сын твоего сына, которого я ношу в своем чреве», — отвечала ему Адришьянти. «Он еще не родился, но уже знает наизусть все священные книги. Он будет великим мудрецом, о Васиштха». И Васиштха возрадовался сердцем и воскликнул. «Не прекратится мой род!» Тогда тоска отпустила его, и он отвратился от мыслей о смерти. Но однажды к его обители приблизился одержимый Ракшисом царь Калмашапада, тот, что пожрал его сыновей. Увидев его, Адришьянти сказала Васиштхе, дрожа от страха, «Вот приближается к нам...» «Кровожадный Ракшас, словно сам бог смерти, спаси меня от него, о великий мудрец, и спаси своего будущего внука. Васиштха успокоил ее. Не бойся, дочь моя, это не Ракшас, это царь Калмашапада, околдованный проклятием мудреца. Он не тронет тебя. И премудрый Васиштха заклинанием остановил Калмашападу, а потом окропил его освещенной водою и изгнал из него Ракшаса, который владел телом царя двенадцать лет. Избавленный от проклятия царь Калмашапада вновь стал самим собой. Он возрадовался и воздал хвалу мудрому Васиштхе. Тот сказал ему, Ступай, о царь, в свою столицу и отныне управляй своими подданными по закону и справедливости и никогда более не оскорбляй брахманов, о Калмашапада. И Калмашапода обещал доброму Васиштхе почитать отныне ныне жрецов и отшельников и никогда не чинить им обид. Он вернулся в Айотхю и правил с тех пор мирно и справедливо до самой своей смерти. А у благонравной Адришьянти родился сын, которого назвали Парашара, что значит Спаситель, ибо он спас своего деда Васиштху от смерти еще до того. Как родился сам. И он стал великим мудрецом и обладал великим могуществом, которое он обрел благодаря знанию священных заклинаний и суровому подвижничеству. Он дал обед отомстить Ракшасам за гибель отца и совершил великое жертвоприношение ради истребления самого рода ракшасов во всех трех мирах. Встревоженные пришли тогда к парашере, Пуластья, Пулаха и Крату, сыновья Брахмы, чтобы утишить его гнев и отговорить его от губительных намерений. Пуластья сказал ему, «Неужели из-за одного людоеда ты обречешь на гибель всех ракшасов в смерти твоего отца неповинных? Царь Калмашапада избавился от проклятия. Сыновья благородного Васишки, твоего деда, вкушают радость на небесах вместе с богами. Зачем же?» Это бессмысленное и несправедливое истребление живых существ. Откажись от жертвоприношения, о сын Шакти». И убежденный словами Пуласти, Парашара отказался от своего обета. Огонь, предназначенный для истребления ракшисов, он выпустил в дремучий лес на северном склоне Хималая. Там каждую четверть лунного месяца он сжигает ракшасов которым случится забрести в этот лес.